Я тут же получил задание. Бригадир сказал мне, «Пойди в четвертый холодильник. Запомни фамилию. Мищук, Забери оттуда копии вчерашних накладных». Я спросил, «А где это четвертый холодильник?» «За эстакадой». «А где эстакада?» «Между пищеблоком и узкокалейкой. Я хотел спросить, а где узкоколейка, но передумал. Торопиться мне было некуда. Найду. Выяснилось, что комбинат занимает огромную территорию. К югу он тянулся до станции Пескаревка. Северная его граница проходила вдоль безымянной реки. Короче, я довольно быстро заблудился».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 Восточный человек опять схватился за голову. Зна... «Знаю, что риск, знаю, что тюрьма. Сердце доброе, отказать не могу». Затем он наклонил голову и скорбно произнес. «Слушай, бригадир, нарисуй мне эти шестнадцать тонн, верхней не забуду. Щедро отблагодарю тебя, джигит». Бригадир неторопливо отозвался. «Это в наших силах».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 Мы шли цепочкой, ставили ящики на весы, сооружали из них высокий штабель. Затем кладовщица фиксировала вес и говорила «можно уносить». А дальше происходило вот что. Мы брали ящики с весов, огибали подслеповатую тетю Зину и затем снова клали ящики на весы и снова обходили вокруг кладовщицы.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 Естественно. И вялый, Григорий Абрамович? Надеюсь. И профессор Серман? Да. А что? Я у него диплом защищал в 61-м году. Я удивился. Вы что, университет кончали? Имею диплом с отличием. Так почему же вы здесь? А где же мне быть?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 Через полчаса объявил. Еще две с половиной тонны возвращены социалистическому государству. Бала не выдержал. Он пригласил бригадира на совещание. Но бригадир сказал. Говори открыто, при свидетелях. Бала с трагической гримасой произнес. Ты говорил, шестьсот. Режь меня. Я согласен. Ладно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 — Есть, — сказал бригадир и добавил, — пошли работать. И мы снова проносили ящики, не взвешивая. Снова Бала мрачно напевал, гуляя вдоль платформы. — Я несчастный, Измаил, на копейку бедный. Затем он не выдержал и сказал бригадиру, — режь меня, я согласен, плачу восемьсот и опять мы по три раза клали ящики на весы снова бегали вокруг кладовщицы снова бала напивал. я подарю вам Харизандему. и опять бригадир Мищук сказал я передумал мы хотим тысячу и бала хватался за голову и шестнадцать тонн опять превращались в девять а потом в четырнадцать а после этого В две с четвертью, а потом опять, наконец, в шестнадцать тонн. Из платформы доносилась знакомая. Я подарю вам хризантему. А еще через пять минут звучали уже другие и тоже надоевшие слова. Я несчастный Измаил. Начинало темнеть, когда бригадир сказал в последний раз. Мое окончательное слово. Тысяча шестьсот.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 Тесная восточная обувь сходила наподобие змеиной кожи. бала стонал, извлекая рывками жилистые голубоватые ноги, туго обложенные денежными купюрами. Отделив небольшую пачку сто-рублевок, восточный человек шепнул. «Бери!» Затем он вновь укутал щиколотки банкнотами, закрепил их двумя кусками розового пластыря Опять натянулся сапоги. — Где твой Казбек? — нахально спросил бригадир. Восточный человек с неожиданной готовностью достал третью пачку. Обращаясь к бригадиру, вдруг сказал. — Приезжай ко мне в Дзау джикау Гостем будешь. Барана зарежу. С девушкой хорошей тебя познакомлю. Мещук передразнил его. —